когда мы проснемся. Темнота имеет странные свойства. Она обволакивает собой все вокруг плотным коконом, не отпускает. В ней невозможно увидеть ничего, даже себя самого. Изощренный обман для нашего мозга. Отключаются рецепторы определения пространства-времени. Лишь бесформенное сознание, плавающее в этом ничто. Со временем начинает казаться, что все вокруг соткано из темноты. Странник не знал, сколько времени находился в полной темноте. Поначалу ему казалось, что он плывет где-то на глубине, но позже понял, что перестал ощущать вообще что-либо. Он не чувствовал даже своего тела. Так вот, как выглядело абсолютное ничто, как тьма. Возможно, так будет выглядеть конец света. когда Вселенная перевернет свое существование. Но так ли плохо в этой темноте? Странник не мог точно ответить на вопрос. Ему было здесь неуютно и холодно. Но при этом необычайно спокойно. Это спокойствие было сродни состоянию предшествующему сну. Он был мертв? Странник уже плохо помнил те странные и страшные события, что привели его к гибели, Еще немного, и он забудет своё прозвище и полностью исчезнет. Так вот как это выглядит. После смерти есть только это. Единственное, что беспокоило его, неполученные ответы. Так же, как и Майкла: Точно! Майкл! Майкл и Витейлер! Он тоже искал ответы на свои вопросы и пал жертвой любопытства и предательства. Странник видел воткнутый в грудь Теллера нож с буквами на рукояти. Нож! Это был тот самый нож, который сжимал в руках Странник, очнувшись на дне кратера. Лезвие ножа было окровавлено. Неужели кровь принадлежала Майклу? Но полковник Стимсон сказал, что кровь не принадлежала человеку. Значит, Майкл Теллер не человек. Или все же человек? Страннику казалось, что он упускает какую-то деталь. Ясно одно. Странник как-то связан с Майклом, незримыми узами. Почему капитан Бакскар выстрелил в Странника? Ведь он был готов уже сказать, где красная комната. Кажется, что это произошло тысячи лет назад, если, конечно, здесь существует время. «Там, где жизнь меняет смерть», — сказал человек в капюшоне. Это же пытался сказать страннику полковник. Но выстрел всему помешал. Бакскар не хотела узнать, где находится красная комната. Она хотела убедиться, что странник никому об этом не поведает. А что, если красная комната — просто шифр? Странник увидел белые сполохи. Далеко впереди мерцал свет. Он полетел к нему навстречу. Ближе и ближе. Вот он совсем близко. Тут парня швырнула в сторону. Странник понял, что стоит в темном узком помещении. Со стен и потолков свисали причудливые устройства. Повсюду мерцали разноцветные огоньки. Прямо перед ним располагалось странное кресло в человеческий рост. С другой стороны кресла кто-то шевелился. Вдруг резкая вспышка. Загадочные приборы заискрились. Странник понял, что тому, кто находится на другой стороне кресла, причиняет нестерпимую боль. Видение исчезло так же внезапно, как и появилось. Что это? Будущее? Прошлое? Или нечто иное? Странник почувствовал легкий ветерок, обдувавший его ноющее тело. Парень стоял на каком-то возвышении. Ноги его тонули в песке. Вокруг стояла ночь. Он снова оказался в пустыне. Парню ночная темнота казалась почти дневной после той настоящей тьмы. На небе сияли яркие звезды и висел оранжевый диск луны. В это время в пустыне было прохладно. Странник замерз. Его это радовало. Он вновь что-то чувствовал. А если чувствовал, значит был жив. Осмотрев себя, странник понял, что полностью голый. Ощупав место, куда попала пуля, парень обнаружил, что там нет и намека на рану. На руке отсутствовали всякие намеки на зарубцевавшийся шрам. «Я жив!» — с дурацкой интонацией произнес парень. Странник стоял на краю большой темнеющей ямы. «Кратер!» «Я создал кратер!» — говорил голос в абонитовой комнате. Подойдя к обрыву вплотную, парень аккуратно заглянул вниз. Дно было затянуто туманом. Там что-то происходило. Поднялся сильный ветер. У странника побежали мурашки по всему телу, Парень различал, как внизу нарастает вихрь. Ураган? Внутри вихря что-то двигалось. Появились три желтых огонька. Они были похожи на шаровые молнии. Неожиданно молния ударила прямо в центр вихря. Песок и камни закружились в непонятном танце. Потом появилось мерцание. Оно становилось все сильнее. Вспышка. Еще одна. И еще. Наконец все вокруг залило ослепительным светом. Странник приоткрыл рукой глаза. Когда свет исчез, парень увидел на дне неясную фигуру. В этот момент песок под ногами странника начал осыпаться, и парень понял, что падает вниз. Он почувствовал, как приземляется на жесткую поверхность, явно не на землю. Странник встал и осмотрелся. Он находился в своей комнате на базе. Нужно было одеться. Пошарив шкафу, нашел запасной комплект одежды. Им оказалась старая выцветшая форма, штаны и китель, на размер больше, а также пара берцев. Пришлось довольствоваться и этим. Накинув их по-быстрому, парень направился к двери. В коридоре горело освещение ярко-красного цвета. Из динамиков раздавался надрывный вой сирены, прямо как в первую ночь. Нужно было срочно отыскивать полковника». Но определить правильное направление при таком освещении было трудной задачей. Коридоры плутали. Парень тоже вскоре заплутал. Ему казалось, что он ходит по кругу. Странно, но парню не встретилось ни одной живой души. Куда они все подевались? Еще странник заметил, что база словно состарилась. Стены были потрескавшимися. Кое-где зияли трещины и темные дыры. Пол скрипел под ногами, будто состоял из прогнивших досок. От потолка целыми кусками отваливалась штукатурка. Воздух был наполнен пылью. Поверхности стен и потолков повсюду заполнили странные рисунки, выполненные не то краской, не то кровью. Из-за обилия красного света разглядеть изображение было проблематично. Рисунки сливались друг с другом. Единственное, что было понятно, изображение состояло из трех кругов, или полукругов, заключенных друг в друге. Странник не заметил, как оказался перед дверью, ведущей в камеру для допросов. Дверь была приоткрыта. Парень аккуратно заглянул внутрь, здесь царила полутьма. Единственное небольшое пятно света, попавшее на сломанный стул и остатки стола, разбросанные по комнате, Говорил о том, что комнатой давно не пользовались. «Сколько же лет я отсутствовал!» Что-то лежало в дальнем конце комнаты. Присмотревшись, парень понял, что на полу распласталось тело, не подававшее признаков жизни. Подойдя поближе и склонившись над трупом, он смог рассмотреть его лицо. Парень попятился назад, споткнулся о сломанный стул и чуть было не упал. От увиденного парня бросило в жар. В комнате лежал его собственный труп. Тот самый, с пулевым отверстием в груди. Под телом растекалась лужа давно свернувшейся крови. На короткий миг паника овладела странником, и он принялся метаться по комнате, ища выход. Ему не хватало кислорода. А что, если все уже давно мертвы, и остался только он? Нет, это неправда. В этот момент из динамиков по всей базе разнесся механический голос. Внимание! До выброса 003-13472. Красная комната открыта. Затем помехи и снова повтор. Странник не поверил своим ушам. Красная комната открыта. Значит, она открывается только во время выброса. Надо срочно найти полковника. Странник поднялся на ноги, еще раз взглянул на свое мертвое тело и выбежал из комнаты. Он направлялся туда, где мог быть сейчас Стимпсон. Петляя коридорами, странник надеялся, что успеет до выброса. Наконец он услышал невдалеке знакомый голос. Парень направился в его сторону и, наконец, вышел в просторное круглое помещение. Оно отличалось сейчас от всего остального и сильно бросалось в глаза. Полированные металлические стены, высокий потолок, решетчатые полы. Каждый шаг на них отдавался гулким эхом. Даже освещение здесь было не красным. В помещении вело множество входов и выходов. Странник уже бывал здесь, когда они с полковником направлялись в лабораторию. Тогда странник увидел огромные гермоворота без каких-либо рычагов и переключателей. И та самая надпись на воротах. «Не открывать ни при каких обстоятельствах». В середине комнаты спиной к страннику сидел человек. Голова и плечи опущены. Одежда на человеке сильно истрепана, будто ей сто лет. Человек тихо всхлипывал. «Я еще не готов! Дай мне еще немного времени! Прошу!» — произнес человек. Его рыдания эхом разносились по помещению. Голос принадлежал полковнику Стимпсону. Сейчас он совсем не походил на того спокойного и уверенного человека. Это был кто-то другой. «Полковник!» — окликнул его странник. Человек на полу замолчал, затем медленно обернулся в сторону парня. Это действительно был Стимсон, но выглядел он удручающе. Осунувшееся бледное лицо, синяки под глазами. Во взгляде читалось безумие. Он медленно встал. Странник заметил, что полковник сжимает в руке пистолет. Увидев парня, Стимсон в удивлении разинул рот. «Этого не может быть», — бормотал он. «Ты мертв! Я видел твои...» Полковник принялся тереть глаза. Он снова уставился на странников павшими синюшными глазами. Кто бы сейчас не находился перед странником, но точно не Стимсон. «Это я, полковник!» Страннику приходилось перекрикивать вой сирены. «Поверьте мне!» Парень запнулся. В его сторону было направлено дуло пистолета. Стимсон мотал головой. Военный ему не верил. Хоть парень и выжил в прошлый раз, ему не хотелось больше ставить на себе подобные эксперименты. Странник понимал, что общается сейчас с человеком в совершенно неадекватном состоянии, и у этого психа было оружие. «Все повторяется!» «Ты один из них!» — с ненавистью в голосе выкрикнул военный. «Я не сдамся!» «Послушайте!» — странник поднял руки в успокаивающем жесте. «Я вам не враг, мы на одной стороне!» Парень старался придать своему тону наиболее миролюбивый мотив. Нацепив маску спокойствия, парень внутри был напряжен, как стальной трос. «Я не верю тебе, существо!» — гневно выкрикнул Стимсон. При этих словах он скорчил угрожающую гримасу. По его лбу струились крупные капли пота. «Ты противоестественное нечто!» — раздался оглушительный выстрел. За ним последовал сильнейший звон в ушах. Странник от неожиданности пригнулся. Он открыл рот и закрыл глаза. На некоторое время он потерял слух. Звон не проходил. Странник осмотрел себя, вроде не ранен. Хотя в красных тонах сказать это наверняка было сложно. Пуля просвистела в нескольких сантиметрах от головы парня. Странник встряхнул головой. «Послушайте!» — кричал Странник. «Я здесь, чтобы помочь! Не делайте глупостей!» «Внимание! До выброса ноль-ноль-ноль-одна! Ноль-ноль-ноль-ноль!» Неизвестный механический голос из динамиков. Стимсон принялся размахивать пистолетом, словно пытался найти гонца, принесшего плохие вести. «Я не отдамся им!» — услышал странник дрожащий голос Стимсона. Похоже, слух почти восстановился. Он посмотрел на военного. На лице того застыл дикий ужас. Полковник, что находится за этими воротами? старался перекричать завывающую сирену парень. Военный взглянул на парня. Во взгляде читалась полная безнадега. Там! он указал на ворота Заточен ужас! Последовавшись за этими словами истерический смех, говорил о полном безумии. Некто, звавшийся с Тимсоном, хохотал, как сумасшедший. Его трясло в припадке. Страннику показалось на миг, будто с него начинают отпадать части истлевшей рубашки и брюк. Голос из динамика отсчитывал последние секунды. «Прости меня, матерь!» — крикнул полковник. Он перестал смеяться, затем направил дуло пистолета висок и нажал на курок. Прямо в момент, когда отсчет дошел до нуля. И... ничего не произошло. Выстрела не последовало... как и пресловутого выброса. Смолкли сирены. Военная база погрузилась в тишину. Странник услышал свое громкое сердцебиение. Так они вдвоем и стояли в тишине некоторое время. Затем полковник, как ни в чем не бывало, убрал пистолет, пригладил волосы и поправил форму. Он снова был собой. Даже лицо преобразилось. Помолодело и налилось румянцем, Взгляд целеустремленный. На военном снова красовался выглаженный китель, рубашка под ним и офицерские брюки с ровными стрелками. «Что это было, полковник?» — недоуменно произнес странник. «Могу спросить тебя о том же. Когда мы виделись последний раз, ты был мертв!» Полковник непонимающе посмотрел на парня. «Я...» — начал было странник, но запнулся. «А действительно, как объяснить воскрешение?» В этот момент в помещение вбежал рядовой. «Сэр, в кратере обнаружился еще один живой объект!» — отдышавшись, доложил солдат. Странник и Стимсон переглянулись. «Отличные новости, сынок!» — похлопал по плечу солдата полковник. «Пошли посмотрим на него!» и Еще раз посмотрев на Странника, Стимсон ухмыльнулся. «Тебе тоже лучше поприсутствовать!» Когда они покидали это круглое помещение... Странник обернулся и еще раз прочитал надпись на больших темных воротах. «Не открывать ни при каких обстоятельствах!» И в его воспоминаниях тут же всплыла древняя фраза, автор которой затерялся в глубине веков. «Не открывайте тех путей, где ужас поджидает вас!»